Глава пятая. Рейвиль. Отбросив приличие, я перегнулась через Нейтона и уставилась в окно. Широкие столичные улицы и богатые особняки исчезли. Мы ехали мимо небольшой ратуши, свидавшей виды статуи градоначальника с вороном на плече. Здесь были невысокие домики, максимум в два этажа. Небольшие лавки вместо огромных торговых рядов и не оставляющая сомнений вывеска на фасаде захудалой гостиницы. «Добро пожаловать в Рейвиль!» Я вдруг вспомнила, что уже слышал это название от Шарлотты, мол, Гловер живет в какой-то глуши. Ну да, очевидно, чтобы не шокировать добропорядочных граждан всякими некроманскими выходками. Мое положение ухудшалось с каждой минутой. То есть он действительно не шутил? Этот негодяй активировал телепортационную арку и попросту перетянул нас в этот замшелый городок? «Сию же секунду верни меня обратно. От злости я перешла на «ты». Надоело расшаркиваться. «Давай, лезь в окно и щелкай портальным ключом. Быстро!» «Не получится», — ответил он с показным спокойствием, поправляя запонки в виде черепов. Это был не тот ответ, который я ожидала. Он не знает, с кем связался». «Но сейчас я это исправлю». Я держала себя в руках только ради родителей. Перед глазами всплыло бледное лицо папеньки, пытающегося осознать всю глубину позора рода Эмерс. И маменька с нюхательными солями, которая едва не лишилась чувств. Я разозлилась еще больше. Все из-за него. Со всей дури я забарабанила в перегородку, за которой сидела возница. «Немедленно остановитесь. Это похищение. Вы соучастник». «Моя семья подобная просто так не оставит. У нас есть связи». Кричать и выглядеть при этом угрожающе оказалось не такой уж легкой задачей. Голос то и дело срывался, от чего предупреждения звучали как истерика. Но я не сдавалась. «Будьте уверены, вас найдут и повесят». Экипаж чуть замедлился, послышалась какая-то возня со стороны кучера. Перегородка со скрипом сдвинулась, и в окошке показалось белое лицо с горящими зелеными глазами. Бобл. Булькнул низкий голос. Я отшатнулась. Это не было человеком. Или было, но когда-то очень давно. То, что я приняла за бледную кожу, оказалось фарфоровой маской. Бобл. Переспросило существо. Не говори ерунды, отмахнулся Нейтон. Дважды никого не вешают. Маршрут тот же. Домой. Я потеряла дар речи. Гловер совсем чокнулся, притащил умертвие на собственную свадьбу, но больше беспокоило другое. Да, некромант может поднять труп, но это лишь марионетка в руках колдуна, продолжение его воли, а это конкретное умертвие, казалось, было наделено собственной. Как интересно. Я, конечно, как верное подданное его величество, доложу об этом куда следует. Пусть с некромантом комитет магического контроля разберется. Жаль только, что сейчас на горизонте не наблюдается ни одного, даже самого захудалого представительства этого контроля. «Господин Гловер, вы правы, ваши чудовища вешать не будут, просто сожгут. Не удержалась от угрозы я, а вас бросят в темницу». «За похищение собственной жены?» последние два слова он выделил интонацией. «За удержание в неволе», — отрезала я. «К несчастью, для всяких несостоявшихся тиранов, коим уверенно вы себя видите в мечтах, темные времена давно минули. Хоть я и женщина, но в правах мы равны». «Запомните эти слова», — неожиданно выдал он. «А лучше запишите». «Да-да, вот это. Речь про равные права для всех, включая жителей Рейвеля». «При чем здесь это?» «Ну, вы же собираетесь жаловаться самому королю?» — усмехнулся он. «Допустим. Заодно уточните у него, почему многоканальные арки телепортации есть только в столице и крупных городах, а всем остальным приходится планировать прыжки за неделю, а то и две. Хватит заговаривать мне зубы, давайте сюда портальный ключ. Я выставила вперед раскрытую ладонь. Немедленно!» Он безмятежно протянул мне артефакт. Бронзовый цилиндр, расписанный рунами с навершием в виде ониксового черепа, был явно выполнен на заказ и стоил целое состояние. Я принялась нажимать на активирующий кристалл, но ключ не отвечал, точно это была какая-то бесполезная безделушка без капли магии. «Проклятье! Мы слишком далеко от портала!» Нейтан взял мою руку с артефактом и перевернул его, указывая на два камушка, красный и синий. «Видите, горят оба. Синий — сигнал есть, красный — путь занят». Я смотрела на него с недоумением. Мне был известен принцип работы портальных ключей, но с таким я никогда не сталкивалась. Некромант не лгал. «Я не отказываюсь вас возвращать. Просто сделать это сию же секунду...» Он передразнил меня. «Не получится. Здесь не столица». По местным правилам, для прыжка нужно обратиться на портальную станцию и заблаговременно оформить регистрационный билет. Свободной рукой он указал на окошко возле себя, а сам откинулся на спинку, чтобы не загораживать обзор. Мимо проплывали тихие улочки с выбеленными домами под красной черепицей. Я так и не поняла, что должна была рассмотреть в этом провинциальном пейзаже. «Завтра я отправлюсь в город и попытаюсь решить вашу проблему». «Ждать неделю не придется. Дня три, может, четыре. Позволите?» Он взялся за портальный ключ и легонько потянул. Я непроизвольно разжала пальцы. Голова была занята другим. «Академия. Сегодня суббота, а в понедельник я непременно должна там появиться. Иначе... иначе даже думать не хочется. Если за пропуск части занятий мне еще удастся слезливо отговориться...» то отсутствие на итоговой в семестре лабораторной по алхимии обернется полной катастрофой. Магистр Броция по прозвищу Гримза просто откусит мне голову. В жизни не получится сдать у нее экзамен. Прощай диплом и все мои мечты. И что же мне делать?» «И что же мне делать?» — повторила я вслух. «Смиритесь», — ответил Нейтон, но, поймав мой взгляд, тут же добавил. «Или мы наймем вам обычный экипаж». Но даже если вы отправитесь в обратный путь прямо сейчас, это займет сутки до переправы. Потом паром по реке Нерка со своим расписанием и опять придется нанимать экипаж. О нет, еще и паром. Все шло кувырком точно в паршивой приключенческой книге. Не хватает только шайки разбойников. Собственно, не удивлюсь, если они внезапно появятся, потому что полумертвая возница по какой-то неведомой причине у развилки на выезде из города свернул на лесную дорогу. Куда вы меня везете?